На окраине кладбища была похоронена ведьма. Это было всем известно. Миссис Иничей с самого детства наказывала Нику удержаться оттуда подальше. И он каждый раз спрашивал, почему? Живым там находиться вредно, отвечала миссис Иничей. Это же практически край света, там очень мокро, считай болото, ты там погибнешь. Мистер Иничей не отличался образным мышлением, он говорил просто, это не нехорошее место. Считалось, что кладбище заканчивается на западном склоне холма, под Старой Яблони, где был старый железный забор с маленькими ржавыми наконечниками на каждой перекладине. Но за этим забором был обширный пустырь, поросший сорняками, крапивой и колючей ежевикой, застеленный ковром мягкой осенней гнили. Ник, будучи послушным мальчиком, никогда не пытался пролезть через забор, но иногда ходил посмотреть на эту сторону. Он понимал, что ему про это место что-то недоговаривают, и его это раздражало. Ник вернулся на вершину холма, к часовинке у входа на кладбище, и стал дожидаться темноты. Когда серый вечер сменился багровыми сумерками над шпилем, раздался шум, похожий на шорох тяжелого бархата. Сайлас покинул свое убежище на башне и спустился по шпилю вниз головой. «А что на окраине кладбища?» — спросил его Ник. За могилами приходского пекаря Харрисона Вествуда и его жён Мэрион и Джон. «А почему ты спрашиваешь?» — поинтересовался наставник, смахивая из чёрного костюма пыль своими пальцами цвета слоновой кости. Ник пожал плечами. «Так, интересно». «Там не неосвящённая земля», — ответил Сэллос. «Понимаешь, что это значит?» «Не-а», признался Ник. Сайлос прошелся по тропинке, не задев на своем пути ни одного опавшего листа. Сел на скамейку рядом с Ником и заговорил своим вкрадчивым голосом. Некоторые считают, что вся земля священна, что она была священна до того, как на ней появились люди, и будет священна, когда люди исчезнут. Но в твоей стране считается, что священна только та земля, где стоят церкви и освященные ими кладбища. Рядом с каждым кладбищем часть земли оставляют неосвященные, и там охранят всяких преступников, самоубийц и еретиков. Так и на окраине нашего кладбища. Значит, по ту сторону забора похоронены плохие люди». Сайлос приподнял одну бровь, представлявшую собой идеальную дугу. «Что? Да нет, вовсе нет, дай-ка подумать. Я давней-ка там не был. Но нет, никого особенно плохого не помню. Ты не забывай, в былые времена тебя могли вздернуть даже за один украденный шиллинг». А люди которые не в силах справиться с тяготами своей жизни и думают что лучший выход поскорее уйти из нее в какой нибудь другой мир такие люди существовали во все времена это которые сами себе убивают спросил ник ему было почти восемь лет он смотрел на сэлло со большими любопытными глазами он все схватывал очень быстро именно а это помогает им лучше когда они мертвые некоторым лучше но большинству нет Они мало отличаются от тех, кому кажется, что если переехать жить в другое место, то там они будут счастливее, а потом переезжают, и все по-прежнему плохо. Куда ни уезжай, от себя не убежишь, понимаешь?» «Кажется, да», — ответил Ник. Сайлес наклонился и взъерошил его волосы. «А как же ведьма?» — вспомнил Ник. «А, точно, самоубийцы, преступники и ведьмы. Все, кто умер, не покаявшись». Сайлос встал, похожий на длинную полуночную тень. «Слушай, мы тут с тобой заболтались», — сказал он. «А между тем я еще не завтракал, а ты рискуешь опоздать на учебу». Бесшумный взрыв сколыхнул бархат ночи, и Сайлос исчез. Луна уже почти взошла, когда Ник добрался до мавзолея мистера Пенниворда. Томас Пенниворд. Полежит здесь, пока не воскреснет. Его заждался и был не в лучшем расположении духа. «Ты опоздал». — сказал он. — Простите, мистер Пенниворд. Пенниворд неодобрительно фыркнул. На прошлой неделе они проходили стихии и темпераменты, а Ник до сих пор их путал. Он думал, что его и сейчас ждет проверка, но мистер Пенниворд вместо того сказал. — Пожалуй, стоит потратить несколько дней на практику, а то мы зря теряем время. — Разве? — спросил Ник. — Боюсь, что так юный и ничей Как у тебя обстоят дела с растворением? Ник очень надеялся, что именно это у него не спросят. «Да, в общем, ничего», — промямлил он. «Ну то есть как-то так?» «Не понимаю, мистер Ничи, как это так? Почему бы тебе не продемонстрировать мне, как именно так?» Ник понял, что терять уже нечего. Он глубоко вздохнул, крепко зажмурился и изо всех сил постарался раствориться. Мистер Пенниворд был недоволен. это совсем не то, даже не близко». Скольжение и растворение, мальчик, — это навыки мертвых. Скользи сквозь тени, растворяйся из вида. А ну-ка давай еще раз. Ник снова напрягся. «Ты очевиден, как твой собственный нос», — сказал мистер Пенниворд. «А твой нос безнадежно заметен, как и остальное твое лицо, юноша, и весь ты целиком. Ради всего святого освободи свой ум. Так, представь, что ты пустая аллея, открытый дверной проем, ты пустота, глаза тебя не видят» а умы тебя не постигают. Где ты, нет ничего и никого. Ник сделал еще одну попытку. Он закрыл глаза и представил, как сливается с пятнистой кладкой мавзолея, превращаясь в неприметную ночную тень. Он чихнул. «Ужасно!» — вздохнул мистер Беннивард. «Просто ужасно! Придется мне поговорить с твоим наставником!» Он покачал головой. «Ладно, перечисли мне, какие бывают темпераменты». Но сангвиники, холерики, еще флегматики и этот, четвертый, меланхолики, кажется. Так продолжалось, пока не настало время для грамматики и словосложения, которые ему преподавала мисс Летиция Бороус. Сия прихожанка не причинила вреда ни единой живой душе за целую жизнь. А можешь ли ты похвастать тем же учитателя? Нику нравилась мисс Бороус и ее уютный маленький склеп а также то, что она очаровательно легко отвлекалась от темы. «Говорят, на «не про свет», то есть «в неосвещенной земле» похоронена ведьма», — сказал Ник. «Это правда, милая, однако не стоит туда ходить. Но почему?» Мисс Бороус улыбнулась простодушно, как умеют улыбаться только мертвые. «Ведьмы, не нашего поля ягоды», — ответила она. «Но там ведь тоже считается кладбище». Значит, я могу туда пойти, если захочу. Но это крайне нежелательно, — сказала миссис Боррус. Ник был послушным, но очень любознательным. Так что, когда уроки закончились, он прошел мимо могилы пекаря Харрисона Вествуда и его семейного памятника в форме однорукого ангела. Однако спускаться к крайней кладбище не стал. Вместо этого он подошел к склону холма, где лет тридцать назад кто-то устроил пикник, и в результате теперь там росла большая яблоня. Кое-какие уроки Ник всё же усвоил. Несколько лет тому назад он наелся недозрелых яблок с этого дерева. Они были кислыми на вкус, с белыми косточками. Он потом несколько дней раскаивался и мучился желудком, под нравоучением миссис ничей о том, что ничего не следует есть такого. С тех пор он всегда дожидался, когда яблоки созреют, прежде чем их рвать, и никогда не съедал больше двух-трёх штук за ночь. Последние яблоки с этого дерева он съел ещё неделю назад но все равно любил сюда приходить, чтобы подумать. Он забрался по стволу на свое любимое место, где две ветки удобно изгибались, и стал смотреть на заросшую сорной травой окраину кладбища, которая теперь простиралась под ним. Он пытался представить себе, как выглядит ведьма, старуха с железными зубами, путешествующая в домике на курьих ножках, или тощая тетка с острым носом и метлой. Его желудок заурчал, и Ник понял, что проголодался, он пожалел, что он съел все яблоки, кроме вот этого. Он поднял голову и сперва решил, что ему показалось, но он посмотрел снова и снова. Сомнений не было, на дереве осталось одно яблоко, такое спелое и такое красное. Ник очень гордился своим умением лазить по деревьям, он ловко перемахнул наверх, ветка за веткой, представляя себе, что он сайлос, легко взмывающий на кирпичную стену. Красное яблоко, казавшееся в лунном свете скорее черным, было теперь совсем близко. Ник медленно продвигался по ветке, пока не оказался сидящим как раз под яблоком. Тогда он вытянулся и коснулся идеально ровного плода кончиками пальцев, но ему не суждено было ответить его. Раздался громкий треск, похожий на выстрел, и ветка под ним надломилась. Он очнулся от острой боли, в глазах его было темно, как от грозы. Вокруг была все та же летняя ночь. Земля, на которой он лежал, оказалась довольно мягкой и, на удивление, теплой. Он положил на нее руку, чтобы опереться, и почувствовал что-то похожее на мягкую шерсть. Он приземлился на компостную кучу, образовавшуюся там, куда садовник сбрасывал скошенную траву и срезанные ветки. Это смягчило приземление, но Ник ощущал боль в груди, и нога снова болела, как в первый раз, когда он ее подвернул. Ник застонал тихо, тихо, мальчик!» — произнес голос откуда-то позади. «Ты откуда здесь такой взялся? Точно с луны кубарем свалился? Разве можно так?» «И я сидел на яблоне», — ответил Ник. понятно «А покажи-ка мне ногу. Небось, сломана, как ветка бедного дерева». Прохладные пальцы коснулись его левой ноги. «Нет, не сломана. Тут вывих, а может, растяжение. Ты везуч, как черт, мальчик, что упал на эту кучу. С тобой ничего страшного». «Хорошо», — вздохнул Ник, — «только вот болит». Он повернул голову и посмотрел туда, откуда шел голос. Она была старше него, но ее нельзя было назвать взрослой. Также нельзя было понять дружелюбна она или нет. Она выглядела скорее настороженной. У нее было умное, но ни сколечки не лицо. Меня зовут Ник, сказал он. Живой мальчик, что ли? Ник кивнул. Я так и подумала, сказала она. Мы тут о тебе все слышали, даже до нашего шиба слухи дошли. Какое же у тебя полное имя? И ничей, ответил он. Никто и ничей. А если коротко то Ник. «Ну что ж, здрасте, юный господин Ник!» ника кинула ее взглядом. На ней была простая белая сорочка. Волосы у нее были тусклые и длинные, а в лице было что-то гоблинское. Уголки губ были постоянно слегка изогнуты в полунамеки на улыбку, чтобы в это время не происходило на ее лице по-настоящему. «Ты самоубийца?» — спросил Ник. «Или украла шиллинг?» «Нет, я ничего никогда не крала», — ответила она. «Даже носового платка». «Короче», — продолжила она, оживившись, — «самоубийцы все лежат вон там, за боярышником, а висельники, оба, в зарослях ежевики. Один фальшивый манетчик, а другой вроде как разбойник с большой дороги, хотя, по-моему, это росказни. Небось, так, простой грабитель и бродяга». «Ясно», — сказал Ник. Затем осененный догадкой он осторожно спросил, «А здесь вот, говорят, еще ведьма похороненная». Она кивнула. Утопили, сожгли и похоронили здесь, даже камешка на могилу не положили. «Это что, тебя утопили и сожгли?» Она села на компостную кучу рядом с ним и положила свои холодные ладони на его пульсирующую от боли ногу. Они пришли в мою хижину на рассвете, я даже проснуться толком не успела, и потащили меня на лук Они кричали «Ведьма, ведьма!» Такие все умытые до да разодетые, как будто на ярмарку собрались. По очереди что-то там вопили о прокисшем молоке до да хромых лошадях, а потом выступила толстуха Джей Майма. Она из них была самой развощокой, разряженной, и сказала, что Соломон порет, больше не обращает на неё внимания, и всё крутится около прачечной, будто ему там мёдом намазано, и всё это, дескать, я наколдовала, и теперь чары срочно нужно развеять. А это известно, как делается. Меня привязывают к стулу и бросают на дно пруда, заявив, что если я ведьма, то я не потону, а если не ведьма, то сама это почувствую». А папаша Джеймаймы еще каждому по серебрянной монете заплатил, кто стоял там и не давал стулу всплыть с вонючего дна, чтобы я точно захлебнулась. — И ты захлебнулась? — Еще бы, полные легкие воды набрала. Оттого-то мне конец и настал. — Ого, — сказал Ник, — значит, ты не была ведьмой? Девушка пристально посмотрела на него своими призрачными глазами и загадочно улыбнулась. Она все равно была похожа на гоблина, но теперь на симпатичного. Ник подумал, что такой улыбка она и без всякого приворота могла бы очаровать Соломана Порита. «Ну вот еще. Разумеется, я была ведьмой. Они это поняли сразу, как отвязали меня от этого стула и положили на траву мое бездыханное тело, измазанное и ломатиной. И тогда я закатила глаза и как стала сыпать проклятиями. Всех жителей деревни прокляла, чтобы им в гробах покоя не было. Это как-то само собой получилось, я сама не ожидала». Чем-то было похоже на танец, когда ноги сами вдруг начинают двигаться под какой-то ритм, которого ты слыхом не слыхивал и в памяти не держал, и танцуешь так до самого рассвета. С этими словами она поднялась, изогнулась, притопнула, и ее босые ноги так и замелькали в лунном свете. В общем, я их прокляла всех на последнем издыхании, буквально выдыхая тину вместо воздуха, а потом испустила дух». Так они и сожгли мое тело там, на лугу, пока от меня не остались одни только угольки. Мой прах затолкали в ямку здесь, на отшибе, и даже камешка на могилу не положили, чтобы обо мне память была. Она замолчала и как будто на мгновение загрустила. «А кто-нибудь из них похоронен на этом кладбище?» — спросил Ник. «Никого», — ответила девушка и поюжилась. В субботу после того, как меня утопили и сожгли, мистеру Порингеру из самого Лондона доставили ковер. Хороший, надо сказать, был ковер. Но в нем оказалось кое-что еще, кроме хорошей шерсти и добротного плетения. А в его узорах пряталась чума, так что к понедельнику пятеро из них уже кашляло кровью, а кожа их почернела совсем как моя, когда меня из огня вытащили. Спустя неделю мор забрал почти всю деревню, тела свалили в чумную яму за городом, ну и закопали потом. «Значит, все в деревне умерли?» Она пожала плечами. «Все. Кто смотрел, как меня топят и жгут?» «Ну, как твоя нога?» «Получше», — ответил он. «Спасибо». Ник осторожно встал и захромал прочь от компостной кучи. Затем он прислонился к забору. «Это всегда была ведьмой?» — спросил он. «Ну, до того, как ты всех прокляла?» Она фыркнула. «Можно подумать, без ворожбы этот Соломон порет, не стал бы виться вокруг моей хижины». Ник подумал, что это вообще-то не отвечает на его вопрос. «Как тебя зовут?» — спросил он. «У меня же нет надгробия», — ответила она, опустив уголки губ. «Значит, меня могут звать как угодно, верно?» «Но у тебя же было какое-то имя». «Если хочешь знать мое имя, Лиза Хэмстек», — ответила она раздраженно. Затем добавила. «Не сказать, чтобы я многого хотела, правда? Просто чтобы мою могилу как-нибудь обозначили. Я вон там похоронен, видишь, где крапива растет». Только Крапива и знает, где я лежу. Она выглядела такой грустной в этот момент, что Нику захотелось ее обнять. И тут его осенило, пока он пролезал между прутьями забора. Он добудет Лизе хемсток над гроби с ее именем. тот она обрадуется. Поднимаясь по холму, он обернулся, чтобы помахать ей на прощание. Но она уже исчезла из виду. На кладбище валялись осколки чужих надгробий могильных плит, но Ник понимал, что они не подойдут, сероглазые ведьмы, с окраины кладбища. Нужно было что-то большее. Он решил никому не рассказывать о своем плане, резонно рассудив, что его все начнут отговаривать. Спустя несколько дней в его уме роилось такое громадье планов, один сложнее экстравагантнее другого, что мистер Пенниворд пришел в отчаяние. «У меня такое ощущение», — сказал он, почесывая пыльные усы что у тебя выходит все хуже и хуже. Мальчик, ты не растворяешься, ты виднее видного, тебя невозможно не заметить, если бы ты явился в компании фиолетового льва, зеленого слона и алого единорога, верхом на котором сидел бы сам король английский в своем королевском облачении, готов покляться, что люди бы глазели на тебя одного, полагая всех прочих невзрачными помехами. Ник молча уставился на него. Он размышлял, бывают ли у живых такие магазины, где продавали бы разные надгробия. Если да, то где их можно найти? Растворение сейчас его интересовало меньше всего. Он воспользовался легкостью, с которой мисс Боррус отвлекалась от грамматики и словосложения на любую другую тему. И стал расспрашивать ее про деньги, как ими пользуются, как при помощи них получать то, что хочешь. У Ника скопилось некоторое количество монет, которые он в разное время находил на кладбище. Например, он знал, что лучше всего искать деньги там, откуда только что ушла какая-нибудь парочка привлечённая мягкой травой, чтобы на ней пообниматься, целоваться и всячески кувыркаться. Он часто находил после парочек монетки. Он подумал, что сейчас, наконец, пришло время использовать все свои сбережения. «А сколько стоит надгробие?» — спросил он миссис Борус. «В моё время», — подумав, сказала она, — «они стоили по пятнадцать гений. Не представляю, почему они сейчас, наверное, сильно подорожали». У Ника было два фунта и 53 пенса. Он понял, что их определенно не хватит. Прошло четыре года, практически половина его жизни с тех пор, как Ник спускался в гробницу синего человека. Он все еще помнил, как туда попасть. Он взобрался на самую вершину холма, откуда все было как на ладони. Город был в самом низу, и яблони над окраиной, и даже колокольные башни-часовинки. мы в залив Робишеров торчало из земли, как гнилой зуб. Ник проскользнул внутрь, пробрался за гроб и стал спускаться вниз, вниз, вниз по крохотным каменным ступенькам, высеченным в недрах холма, пока не оказался в каменной усыпальнице. Там было темно, как в шахте, но Ник умел видеть, как видят мертвые, и усыпальница раскрыла перед ним свои секреты. Гибель свернулась кольцом вдоль стен помещения. Ник чувствовал ее присутствие. Он хорошо помнил ощущение от нее. Невидимая тварь, состоящая из завитков дыма, ненависти и жадности. Но на этот раз он ее не боялся. «Бойся нас», — прошептала гибель. «Мы храним то, что не имеет цены и невозможно утратить». «Я тебя не боюсь», — ответил Ник. «Помнишь меня? Мне нужно кое-что отсюда взять». «Ничто не покинет гробницу», — ответила тварь в темноте. «Нож, брошь, кубок. гибель и тьма хранят их. Мы ждем». «Мне, конечно, неловко спрашивать», — проговорил Ник, — «но это тебя здесь похоронили?» «Хозяин оставил нас в этом мире на страже, зарыл наши черепа под этим камнем и наказал нам ждать. Мы охраняем его сокровища до возвращения хозяина». «А, по-моему, он про вас просто забыл», — сказал Ник. «Небось, он сам уже тысячу лет как мертв». «Мы гибель. Мы здесь на страже». Ник задумался, сколько лет назад гробница в недрах холма была еще на поверхности. Наверное, очень, очень давно. Он чувствовал, как гибель вьет вокруг него кольца страха, словно щупальца хищного растения. Он начал мерзнуть, а движения и мысли его замедлились, как будто его ужалила в сердце ледяная змея. И теперь она разгоняла по венам холодный яд. Он сделал шаг вперед, оказавшись перед выступом, наклонился и сомкнул пальцы вокруг холодной броши. «Эй!» — прошепела гибель. «Мы храним это для хозяина». «Я думаю, он не будет возражать», — сказал Ник. Он сделал шаг назад по направлению к лестнице, стараясь не задевать хрупкие останки людей и животных на полу. Гибель яростно извивалась по комнате, как призрачный дым, а затем вдруг застыла. «Оно вернется», — прошипела она на три голоса. «Оно всегда возвращается». Ник стал быстро подниматься по лестнице. В какой-то момент ему показалось, что за ним кто-то гонится, Но когда он вырвался наверх в мавзолей Фробишеров и вдохнул прохладно-рассветный воздух, ничто вокруг не шевелилось и не пыталось его преследовать. Он сидел на вершине холма, на свежем воздухе, и смотрел на брошь. Сперва ему показалось, что она вся черная, но когда взошло солнце, оказалось, что камень в центре черного металла переливается оттенками красного. Вся брошь была размером с яйцо дрозда. Ник всматривался в камень, в котором, казалось, шевелится что-то живое и сидел так, поглощенный маленьким красным миром. Если бы он был помладше, ему бы захотелось засунуть камень в рот. Оправа держала камень черной железной хваткой, напоминающей когти, а вокруг как будто что-то извивалось. Оно было похоже на змею, но у змей не бывает столько голов. Ник подумал, что так может выглядеть гибель, если взглянуть на нее при дневном свете. Он спустился с холма самым коротким путем — мимо колдунов плюща покрывавших семейный склеп барталлби изнутри доносилось ворчание семейства готовившегося ко сну и дальше до забора и на окраину кладбища он позвал лиза лиза и огляделся с добрыммуттом дурачок послышался её голос ник её не видел но под боярышником была различима лишняя тень по мере того как он к ней приближался она превращалась в нечто полупрозрачное жемчужно белесое в утреннем свете Нечто похожее на девушку, нечто сероглазое. Мне сейчас следовало бы спокойно спать, — зевнула она. Что это ты тут устраиваешь? Да я насчёт надгробия, — сказал он, — что ты хочешь, чтобы на нём было написано? Моё имя, — последовал ответ. Там должно быть моё имя с заглавной «Е», потому что я Елизавета, как та старуха-королева, что померла, когда я родилась, и с заглавной «Х» для фамилии Хемсток, остальное неважно. Я больше и не умела ничего писать». «А как же даты?» — спросил Ник. «Вильям Зеватель, 1066», — пропела она. «А может, это просто рассветный ветер», — швырил ее боярышник. «Главное, чтобы была большая Е и большая Х». «А кем ты была?» — спросил Ник. «Ну, помимо того, что ведьмой». «Прачкой», — ответила покойница. Затем утреннее солнце залило пустырь, и Ник остался один. Было девять утра. Весь мир уже спал. Ник твёрдо решил, что не заснёт. У него было важное дело. Ему исполнилось восемь лет, и он был уверен, что в мире за пределами кладбища ему ничего не грозит. Одежда. Ему понадобится одежда. Он уже знал, что его привычный наряд, серый саван, никуда не годился. На кладбище он был в самый раз, поскольку сливался с камнями и тенью, но если уж он осмелился пойти в мир за пределами кладбища, значит, нужно будет слиться с этим миром. В под разрушенной церковью была кое-какая одежда, но Ник не хотел туда спускаться даже днём. Он был готов оправдываться перед мистером и миссисой ничей, но совершенно не хотел объясняться с Сайлосом. Он представлял себе недовольный или, что ещё хуже, разочарованный взгляд его тёмных глаз, и его заранее гладало чувство вины. В дальнем конце кладбища находился домик садовника, небольшое зелёное строение, из которого вещь наразила машина маслом. Там хранились разнообразные старинные садовые инструменты и старые ржавые газонокосилка, которые уже никто не пользовался. Домик садовника был давно заброшен. Последний садовник уволился еще до рождения Ника. Заботу о поддержании порядка на кладбище теперь разделяли городской совет, который раз в месяц с апреля по сентябрь присылал сюда человека, чтобы косить траву и расчищать дорожки, и местные добровольцы из общества «Друзья кладбища». Дверь домика была заперта на огромный замок, но Ник давно знал про одну расшатанную доску в задней стене. Иногда он пролезал в домик садовника через этот тайный лаз, чтобы подумать там в одиночестве. На внутренней стороне двери всегда висела куртка садовника, забытая или брошенная здесь много лет назад, и запачканные зеленью джинсы. Джинсы оказались ему велики, но он засучил штанины и затянул их на поясе найденной там же бечевкой. В углу стояли сапоги, Ник их примерил, но они были настолько огромными, так сильно заляпаны грязью и цементом, что он в них сразу потонул и даже не смог оторвать ноги от пола. Он просунул куртку в щель от доски, сам пролез следом и уже снаружи надел ее. Он решил, что если засучить рукава, то пойдет. У куртки были широкие карманы, в которые он засунул руки и почувствовал себя франтом. Ник подошел к калитке и посмотрел сквозь прутья наружу. Мимо по улице проехал автобус. По ту сторону были машины, шум и магазины, поэту прохладное зеленое убежище в зарослях деревьев и плюща, его дом. с колотящимся сердцем Ник вышел в мир по ту сторону. Абонезер болджер на своем веку повидал немало странных типов. Когда держишь такой магазинчик, немудрено насмотреться на чудаков. Его лавка, расположенная среди тесных улочек старого города, торговала одновременно антиквариатом и хламом, Причем даже сам Абоназер не всегда мог отличить одно от другого. А заодно там можно было взять небольшую суду под залог. Все это привлекало странных персонажей и необычных людей. Одни хотели что-нибудь купить, другие заложить или продать. Абоназер Болжер стоял у конторки, где продавал или покупал разнообразное добро. Но гораздо больший доход ему приносило то, что он покупал у черного входа. Вещи, полученные не самым честным путем, которые он затем втихую перепродавал. Это был целый бизнес, и лавка старьёвщика была лишь вершиной айсберга. Всё остальное скрывалось в глубинах, и абаназар Болжер предпочитал, чтобы всё ровно так и оставалось. Абоназер Болжер носил очки с толстыми стёклами, а на его лице застыло выражение лёгкой брезгливости, как будто он только что глотнул чаю со слегка прокисшим молоком и теперь не мог избавиться от кисловатого привкуса во рту. Это выражение здорово помогало ему в общении с теми, кто приносил ему старьё. «Помилуйте», — говорил он, скривившись, — «да это вообще ничего не стоит. Конечно, я вам заплачу, сколько смогу, потому что, понимая, у этой вещи есть субъективная ценность. Получить у Аббоназара Болжера сумму хотя бы приблизительно равной ожидаемой было бы большой удачей». Лавка старьевщика притягивает немало странных типов. Но мальчик, который появился на пороге тем утром, был самым странным из всех, кого Аббоназар запомнил за всю свою длинную жизнь, которую посвятил обману чудаков у которых выкупал их добро за бесценок. Мальчику было лет семь на вид, а свой наряд он явно позаимствовал у дедушки. От него пахло, как из сарая. У него были длинные, спутанные волосы и очень серьезное лицо. Руки он держал в глубоких карманах пыльной коричневой куртки, но даже так Абоназор видел, что мальчик что-то крепко сжимает в правой руке. «Извините», — сказал мальчик. «Здорово, мальчонка», — осторожно произнес Абоназор Болжер. — Ох уж эти детки, — подумал он, — вечно либо что-нибудь стибрят, либо тащат на продажу свои дурацкие игрушки. Как правило, в обоих случаях он им отказывал. А то купишь украденную вещицу у ребёнка, так на следующий день к тебе ворвётся разъярённый взрослый, которого оскорбило, что ты дал малютке Джонни или крошке Матильде десятку за обручальное кольцо. Ох уж эти детки, себе дороже с ними связываться. — Мне нужно кое-что для кое-кого добыть, — сказал мальчик. — Может быть, вы купите у меня одну штуку? «У детей я ничего не покупаю», — ответил Абаназар Болжер. Ник достал руку из кармана и положил на замусоленную конторку брошь. Болжер бегло взглянул на нее, затем принялся внимательно рассматривать. Он снял очки, взял с конторки окуляры вставил его в глаз. Затем включил лампу, стоявшую там же на конторке, и принялся рассматривать брошь через окуляр. «Змеевик», — произнес он, обращаясь скорее к самому себе, чем к мальчику, — Затем убрал окуляр, снова надел очки и взглянул на мальчика брезгливо и подозрительно. «Ты где это взял?» — спросила Абоназер Булджер. «Вы хотите купить?» — спросил Ник. «Ты его украл. Небось, из музея какого-нибудь, верно?» «Нет», — ответил Ник. «Так вы ее купите или мне поискать кого-нибудь другого?» Лицо Абоназера Булджера тут же стало приветливым, а сам он сделался добродушным и широко улыбнулся. «Ты прости» произнес он мнечасто приходится сталкиваться с такими штуками в лавку старьевщика такое не приносит ей место в музее А знаешь что пойдем ка выпьем чаю с печеньем у меня там припасено в подсобке вкусная шоколадной крошкой и обсудим сколько эта вещица может стоить как тебе такая идея ник вздохнул с облегчением когда увидел что старьевщик подобрел мне нужны деньги чтобы купить камень сообщил он надгробный камень для моей подруги То есть она мне вообще-то не подруга, мы просто знакомы, знаете, она, кажется, вылечила мою ногу. Не прислушиваясь особо к болтовне мальчика, Абоназер болжер провел его за кассу и открыл дверь в подсобку, тесную коморку без окон, битком забитую наваленными друг на друга коробками с хламом. В углу стоял здоровенный старый сейф. Рядом был целый ящик со скрипками, валялись чучело животных, стулья без сидений, книжки и репродукции. У двери находился небольшой письменный стол. Абонезер Болжер подвинул к нему единственный целый стул и сел на него, предоставив Нику стоять рядом. Он покопался в ящике, где Ник успел увидеть полупустую бутылку виски и извлек оттуда пачку с остатками печенья. Он предложил одну штуку мальчику, включил настольную лампу, снова посмотрел на брошь, любуясь красными и рыжими завитками в камне, затем принялся рассматривать черный металл вокруг. Разглядев выражение змеиных лиц, он поюжился. «Старинная вещь», — констатировал он. «Она бесценна», — подумал он, но вслух сказал. «Вряд ли дорого стоит, но надо подумать». Ник погрустнел, а Боназар Болл же улыбнулся. «Знаешь, мне бы убедиться, что она не украдена, прежде чем я тебе что-нибудь заплачу. Ты вот откуда её взял? Из маминой шкатулки? Или из музея стащил? Скажи мне правду, я тебя не выдам, но я просто должен это знать». Ник помотал головой, жуя печенье. «Ну так откуда она?» Ник молчал. Абоназер Болджер не хотел выпускать брошь из рук, но все же положил ее на стол и подтолкнул к мальчику. «Ну, раз ты не хочешь мне говорить, — произнес он, — лучше отнеси ее назад. Без взаимного доверия сторон дела не делаются. Приятно было пообщаться. Мне жаль, что договориться не вышло». Ник помялся, затем сказал. «Я нашел ее». Я нашёл её в одной старой могиле, но в какой-где не скажу. Он замолчал, потому что дружелюбное выражение на лице старьёвщика внезапно сменилось выражением неприкрытой алчности и волнения. «Слушай, а там есть ещё что-нибудь такое?» Ник повторил. «Ну, раз вы не хотите её покупать, я продам кому-нибудь другому. Спасибо за печенье». Болжер сказал. «Коропишься, что ли? Наверное, мама с папой заждались». Мальчик покачал головой и тут же пожалел, что не кивнул. «Ага, значит, никто не спохватится, это хорошо. Старьёвчик сжал брошь в руке. Так что расскажешь, где именно ты нашёл эту штучку?» «Я не помню», — ответил Ник. «Уж поздно врать», — сказал Абоназар «Давай-ка ты здесь посидишь и постараешься всё вспомнить, откуда брошка А когда память к тебе вернётся, мы поговорим, и ты мне всё расскажешь». Он вышел из комнаты и запер дверь большим железным ключом. Затем он разжал кулак и посмотрел на брошь. Он алчно улыбнулся. На дверь у лавки звякнул колокольчик, значит, кто-то пришел. Старьевщик нервно оглянулся, как будто его застигли врасплох, но никого не увидел. Дверь была слегка приоткрыта, так что Болджер толчком закрыл ее, а затем на всякий случай повернул табличку словом «закрыто наружу» и запер дверь на засов. Сегодня его больше не интересовали чудаки с их старьем. Осенний день и солнечного превратился в серый, по неровному стеклу витрины и забарабанил дождь. Абоназар Болжер снял трубку с телефона, который стоял на конторке и слегка дрожащими пальцами набрал номер. «У меня тут сенсация, Том», — сказал он, дуй ко мне, лучше прямо сейчас». Ник понял, что влип, когда услышал поворот ключа в замке. Он подергал дверь, но она была надежно заперта. Он ругал себя за то, что позволил заманить себя в ловушку, и что не послушал собственную интуицию, которая сразу же говорила ему бежать от кислорожего старьёвщика как можно дальше. Он нарушил все законы кладбища, всё пошло не так, что скажет сайлас или ничей. Ник почувствовал, что его охватывает паника и постарался успокоиться. «Так, всё будет хорошо. Он как-нибудь справится обязательно. Конечно, для начала неплохо бы выбраться отсюда». Он огляделся. Комнатушка, в которой его заперли, была, по сути, кладовкой с письменным столом. Сюда можно было попасть только через дверь. Он открыл ящик стола, но не нашел там ничего, кроме флакончиков с эмалью для оживления тусклых красок на антиквариате и кисточки. Он прикинул, не попробовать лишь швырнуть эмалью в старьёвщика. Может, он бы на некоторое время ослеп, и Ник успел бы выбежать. Он открыл один флакончик и окунул туда палец. — Эй, ты что делаешь? Спросил голос над самым ухом. «Ничего», — быстро ответил Ник, закрутив крышку и опустив флакончик в широкий карман куртки. Лиза Хэмстек стояла рядом и недовольно смотрела на него. «Ты как сюда попал?» — спросила она. «И кто этот старый хрыч?» «Старьевщик, это его лавка, я хотел ему кое-что продать». «Зачем это?» «Не твое дело», — она фыркнула. «Что ж, тебе лучше поторопиться назад на кладбище. Я не могу, он меня здесь запер». «Да всё ты можешь! Просто пройди сквозь стену!» Он покачал головой. «Я не могу. Я это умею только дома. Мне дали свободу кладбища, когда я был маленьким». Он посмотрел на неё. В электрическом свете Лизу было довольно сложно разглядеть, но ведь Ник всю свою жизнь общался с покойниками. «А ты сама-то что делаешь вдали от кладбища? Сейчас же день, а ты не такая, как Сайлос. Ты должна оставаться на кладбище?» Она ответила. Это правило для тех, кто похоронен на самом кладбище. Оно не касается тех, кого закопали в неосвещённой земле. И никто мне не указ. Я делаю, что хочу и где хочу. Она бросила злой взгляд на дверь. Ох, не нравится мне этот старый хрыч, — сказала она. Пойду-ка погляжу, чем он там занят. Подул левкий сквозняк, и Ник снова остался в комнате один. откуда-то издалека донёсся раскат грома. В лавке древностей болжера было темно и затхло. Аббоназер Болджер стоял и подозрительно озирался. Он был уверен, что за ним кто-то наблюдает. Потом решил, что нервничает напрасно. «Мальчишка ведь заперт в подсобке», — сказал он себе, — «и входная дверь заперта». Он аккуратно чистил металлическую оправу змеевика с нежностью археолога на раскопках, убирал черноту, открывая под ней блестящее серебро. Он уже начал жалеть, что позвонил Тому Хастингсу, хотя тот был огромным детиной, который при необходимости умел припугнуть. Он также начал жалеть, что когда дело будет сделано, брошь придётся продать. Она ведь была необыкновенной. Чем больше она сверкала в тусклом свете его конторке, тем сильнее росло его желание обладать ею. Там, откуда она взялась, было что-то ещё. Мальчишка всё ему расскажет, мальчишка приведёт его в это место. Мальчишка. Его пронзила неожиданная мысль — Он нехотя отложил брошь, открыл ящик под конторкой и достал оттуда жестяную коробку из-под печенья, набитую конвертами, карточками и чеками. Он взял ее и достал одну карточку чуть больше обычной визитки. На ней не было ни имени, ни адреса, только черная рамка, а в центре одно слово, написанное чернилами, порыжавшими от времени — «Джек». На обороте карточки была карандашная памятка, написанная мелким убористым почерком Абоназера Болджера о том, как вызывать Джека, хотя едва ли Абоназер мог забыть, как его вызывают, точнее приглашают. Таких людей, как некто Джек, не вызывают. В дверь лавки постучали. Старьевщик бросил карточку на конторку и подошел к двери, вглядываясь в мокрые сумерки. «Давай быстрее!» — крикнул Том Хастингс. «Здесь такая мерзость, настоящее болото! Я насквозь промок!» Болжер отпер дверь и в лавку ввалился Том Хастингс, с его плащей и волос стекла вода. «Так чего у тебя там такого важного, что ты не мог об этом говорить по телефону?» «Наша удача», — ответил Абоназер Болжер с привычной кислой миной, — «не больше, не меньше». Хастингс снял свой плащ и повесил его на дверь. «И о чем речь? Что-нибудь ценное вывалилось из чужого кузова?» «Нет, настоящее сокровище», — сказал Абоназер Болжер, — «даже два». Он подвёл своего друга к конторге и поднёс брошь к лампе, чтобы показать ему. «Довольно старая, да?» «Эпохи язычников», — сказал Абоназар. «Даже старше из друийских времён, ещё до римлян. Это змеевик. Я видел похожие в музеях. Никогда не встречал такой тонкой работы. Небось, принадлежала какому-нибудь королю. Парень, что её нашёл, говорит, что она из чьей могилы. Соображаешь, там полный курган такого добра. Может, имеет смысл всё сделать законно?» задумчиво произнес Хастингс. «Скажем, что клад нашли. Они нам рыночную цену заплатят, а мы заставим их назвать его в нашу честь — наследие Хастингса Болджера». Когда уж Болджер Хастингса машинально поправил Абоназа, затем сказал, «У меня есть кое-какие связи, люди с большими деньгами. Они заплатят нам больше рыночной цены, если дать им ее пощупать, как тебе». Том Хастингс на этих словах как раз нежно поглаживал брошь, словно котенка и они не станут задавать лишних вопросов. Он протянул руку, и Том неохотно вернул ему брошь. «Ты говорил сокровищ два», — напомнил Хассингс. «А где же второе?» На это Абоназер показал ему карточку с черной рамкой. «Ты знаешь, что это такое?» Том покачал головой. Абоназер положил карточку на конторку. «Кое-кто ищет кое-кого». «Ну и...» «Насколько я слышал, — многозначительно произнес Абоназар булжер второй кое-кто мальчишка. Как этого добра везде полно, — протянул Том Хастингс. Он носится повсюду, в неприятности встревают, терпеть их не могу. Так что кто-то ищет определенного мальчишку? Вот этот как раз подходит по возрасту. Он одет... А лучше сам посмотришь, как он одет. И это он нашел брошь. Возможно, он тот самый. Ну и что, если это он?» Аббонезер Булжер снова взял карточку, держа её за краешек, и медленно помахал её, как будто раздувая воображаемое пламя. выйдем месяц из тумана, вынь свой ножик из кармана», — начал он. «Будешь резать, будешь бить, всё равно тебе водить», — закончил Том Хастингс и задумался. «Слушай, но если мы вызовем Джека, мы потеряем мальчишку, а если мы потеряем мальчишку, мы потеряем сокровище». И они принялись обсуждать все «за» и «против», решая, что выгоднее сдать мальчишку или получить сокровище, которое их фантазия уже рисовала в виде целой подземной пещеры, доверху набитой драгоценностями. Продолжая разговор, Аббоназер достал из-под конторки бутылку тернового джина и наполнил два бокала. За удачу. лизи быстро наскучил их разговор, поскольку они перебирали одни и те же «за» и «против» по кругу, и развязки не предвиделось. Она вернулась в подсобку Ник стоял посреди комнаты, крепко зажмурившись и сжав кулачки. Лицо его было перекошено, так, словно у него болели все зубы сразу. К тому же он весь побагровел, видимо, уже давно задерживал дыхание. «Чего ты корчишься?» — спросила она без всякого пиетета. Он открыл глаза и выдохнул. «Я пытаюсь раствориться», — ответил он. Лиза фыркнула. «Так попробуй еще раз». Он повторил попытку, задержав дыхание на еще большее время. — Ой, ну всё, прекрати, — сказала она ему, — а то лопнешь. Ник набрал побольше воздуха и вздохнул. — Не получается, — сказал он, — может, мне удастся просто стукнуть его камнем и убежать. Камня, однако, поблизости не было, поэтому он взял пресс-папье из цветного стекла и подкинул его в руки, размышляя, хватит ли у него сил запустить им старьёвщика так, чтобы тот не погнался за ним. — Но их там уже двое, — сообщила Лиза. — Если один тебя не схватит, то другой — это верняк хотят заставить тебя показать им, откуда ты взял эту брошку, а потом раскопать могилу и забрать остальные сокровища». Она не сказала, о чем еще они там говорили, и не упомянула визитку. Покачав головой, она спросила, «Зачем тебя вообще сюда понесло? Ты же знаешь, что с кладбища уходить нельзя. Вот, пожалуйста». Сам и напросился на неприятности. Ник почувствовал себя ничтожным и глупым. «Я лишь хотел достать для тебя надгрубие». — тихонько признался он. — Я подумал, что нужно много денег, вот и хотел продать эту брошь. Лиза в ответ промолчала. «Сердишься — Сердишься? Она покачала головой. — Ради меня целых 500 лет никто ничего не делал. Улыбнулась она своей гоблинской улыбкой. Как я могу сердиться за доброту? Затем она добавила. — А как ты пытаешься раствориться? — Ну, как учил мистер Пенниворд. Я пустая аллея, я открытый дверной проем, я пустота, глаза тебя не видят, умы не постигают, где я нет ничего и никого. Вот только у меня не получается. — Так это потому, что ты живой? — фыркнула Лиза. — Все это работает для нас, мертвых, для тех, кому еще постараться нужно, чтобы нас заметили, а для живых это и не должно работать. Она крепко обхватила себя руками и принялась раскачиваться взад-вперед, словно в тяжелых раздумьях. Затем она произнесла, «Да уж, это ты из-за меня так вляпался. Подойди ко мне, никто и ничей». Ник шагнул к ней, и она коснулась его лба своей холодной рукой. Ощущение было, как от мокрого шелкового платка. «А ну-ка», — произнесла Лиза, — «попробую тебе помочь. Вось получится». Она принялась что-то бормотать себе под нос. Ник не мог разобрать ни слова. Затем она громко и четко произнесла, Будь ветром, ночью, сном, мечтой, дождем, желанием, пустотой. Скользя невидимым, пройди и позади, и впереди. Что-то огромное коснулось его и провело по нему с ног до головы, так что он вздрогнул Его волосы поднялись дыбом, а по коже побежали мурашки. Что-то изменилось. «Что ты сделала?» — спросил он. «Просто помогла тебе?» — ответила Лиза. «Я хоть и мертвая, все-таки ведьма, не забывай. А мы все помним». но — Тише, — прошептала она. — Они возвращаются. Раздался лес ключа в замке. — Ну что, узник? — послышался незнакомый Нику голос. — А давай дружить. с этими словами Том Хассингс открыл дверь. Он остановился в проеме и огляделся. Это был исполинских размеров мужчина с огненно-рыжими волосами и красным носом, выдающим в нем любителя выпить. — Слышь, Абоназар, ты же говорил, что он здесь. — Ну да. — подтвердил болжер из-за спины. — Так я его что-то не вижу. болжер заглянул в комнату из-за спины Рыжего. — Спрятался, — сказал он, уставившись ровно туда, где стоял Ник. — Прятаться бесполезно, — громко добавил он. — Я тебя вижу. Выходи. Они вместе ввалились в комнату так, что Ник оказался между ними. Он стоял неподвижно вспоминал уроки мистера Пенниворта. Ни на что не реагировал и не двигался, ускользая от взглядов мужчин, оставаясь незамеченным. «Ты еще пожалеешь, что не вышел сразу», — прошипел Болджер и захлопнул дверь. «Так», — он повернулся к Тому Хастингсу, — «держи дверь, чтобы он не ускользнул». С этими словами он пошел по комнате, заглядывая под вещи, неловко нагибаясь, чтобы поискать под письменным столом. Он прошел мимо Ника и открыл шкаф. «Все, я тебя вижу», — выкрикнул он, — «выходи!» Лиза хихикнула. «Что это было?» — спросил Том Хастингс, одираясь. «Я ничего не слышал», — сказала Абоназер Булжер. Ализа снова хихикнула. Затем она вытянула губы и подула, издав звук, который поначалу был похож на свист, а затем превратился в подобие далекого ветра. Электричество в комнате моргнуло, зажужжало и потухло. «Короткое замыкание», — сказала Абоназер Булжер. «Идем отсюда. Мы зря теряем время». В замке щелкнула Элиза с Ником вновь остались в комнате одни. «Значит, всё-таки сбежал», — сказал Абоназер Болджер. Ник теперь слышал его сквозь дверь. «Подсобка крохотная, там негде прятаться, мы бы его увидели, если бы он там был». Ох, некто Джек не обрадуется. «А кто ему скажет?» Они помолчали. «Слышь, Том Хассингс, а куда эта брошка пропала?» «Чего?» «А, вот она, я её держал для надёжности». «В своём кармане? Для надёжности?» «Надёжное место, ничего не скажешь». По-моему, ты хотел вместе с ней смыться, да и все. Хотел прибрать мою брошку к своим ручищам. Твою брошку, Абоназар? Твою? Надеюсь, ты хотел сказать нашу брошку? Ничего себе нашу. По-моему, тебя здесь не было, когда я забирал ее у мальчишки. У мальчишки, которого ищет некто Джека, которого ты упустил. А вот любопытно, что он с тобой сделает, когда узнает, что паренек был в твоих руках, а ты дал ему ускользнуть. А может, это вовсе не тот паренек, — сказал Абоназар. В мире знаешь сколько пареньков. Каков шанс, что это был тот самый? Я к нему спиной повернулся, он пойти дал дёру через задний ход. Затем его голос вдруг стал заискивающим. Да забудь ты про Джека, там Хастингс. Я уже уверен, что это был другой мальчишка. Я старик, мало ли что мне примерещилось. Слушай, мы, я смотрю, прикончили Терновый Джин. А как насчёт скотча? У меня в пособке есть виски. Обожди минутку. Дверь в подсобку была не заперта, и Абоназар вошёл, держа в одной руке трость, а в другой фонарик. Его мина была кислее, чем когда-либо. — Если ты всё-таки здесь, — пробормотал он с ненавистью, — то даже не надейся сбежать. Я уже позвонил в полицию и заложил тебя, ясно? Он пошарил в ящике стола и достал бутылку виски и небольшой чёрный пузырёк. Что-то капнул из пузырька в бутылку и засунул его в карман. — Это моя брошка. Никому не отдам. Барматалона затем крикнул «Я уже иду, Том, я мигом». Он ещё раз обвёл всё тяжёлым взором, глядя прямо сквозь Ника, затем вышел из подсобки, держа перед собой бутылку виски и снова заперев за собой дверь. «Вот я», — слышался его голос с той стороны двери. «Давай сюда свой стакан, Том. Скотч, что надо, от него волосы на груди дыбом встанут. Говори, когда хватит». «Жуткое пойло, а сам что не пьёшь? У меня ещё аджина нутро горит. Подожду, пока желудок успокоится. Эй, Том, так что ты сделал с моей брошкой? ты чё ты заладил, твоей, твои Уф, да ты... ты, ты что-то подмешал в мой стакан, вот стервец. А может, и подмешал. Я ведь сразу понял, что ты замышляешь, Том Хастингс. Вор. Последовали крики и какой-то грохот, будто кто-то опрокидывал тяжелую мебель, а затем всё стихло. Лиза сказала. Так, теперь надо отсюда выбираться и побыстрее. «Но дверь же заперта. Ник посмотрел на неё. Или ты можешь что-нибудь с ней сделать?» «Кто? Я? Нет, мальчик, с моими поколдушками из запертой комнаты не сбежать!» Ник присел и заглянул в замочную скважину. С той стороны в неё был вставлен ключ. Ник на мгновение задумался, а затем его осенила мысль. Он вытащил из какой-то коробки мятую газету, тщательно разгладил её, а затем просунул под дверью почти целиком, оставляя лишь краешек, чтобы держаться. «Что это ты затеял?» — нетерпеливо спросила Лиза. «Нужен карандаш, а лучше что-нибудь потоньше», — ответил Ник. «О, нашел». Он взял с письменного стола тонкую кисточку, просунул ее деревянным концом в замочную скважину и стал шевелить ее туда-сюда. Раздался приглушенный звон. Ключ удалось вытолкнуть из скважины, и он упал на газету. Ник потянул газету на себя вместе с ключом. Лиза засмеялась от радости. «Открылся!» «Вот это смекалка, малыш!» — воскликнула она. «Да ты мудрец!» Ник засунул ключ в замок, повернул его и толкнул дверь подсобки. Оба мужчины валялись на полу среди нагромождения хлама. Вокруг была перевернутая мебель и разные обломки. Том Хастинг лежал поверх распростертого Аббоназера Болджера, и оба были неподвижны. «Они умерли?» — спросил Ник. «И не надейся!» — усмехнулась Лиза. На полу рядом с мужчинами валялась блестящая серебряная брошь с красно-рыжим камнем в обрамлении когтей и змеиных голов. На змеиных лицах читались злорадствует торжество. Ник сунул брошь в карман, где уже лежали стеклянные пресс-папье, кисточка и флакончик с эмалью. — Это тоже забери, — сказала Лиза. Ник посмотрел на карточку, на которой чернилами было выведено Джек. от чего то ему сделалось неспокойно. Она ему о чем-то напомнила, взбудоражила какие-то давние воспоминания и пахло опасностью. «Она мне не нужна». «Нельзя оставлять ее здесь», — сказала Лиза. «Они собирались использовать ее против тебя». «Но она мне не нужна», — повторил Ник. «Она плохая, сожги ее». «Нет», — выдохнула Лиза, — «ни за что, ни в коем случае нельзя этого делать». «Тогда я отдам ее Сайлосу», — сказал Ник. Он положил карточку в конверт, чтобы её не касаться, и убрал во внутренний карман куртки, поближе к сердцу. В паре сотен миль от них некто Джек проснулся, тянул на здремя воздух и быстро сбежал вниз по лестнице. «Что случилось?» — спросила его бабушка, помешивая варево в большом чугунном котле. «Что на тебе нашло?» «Не знаю», — ответил он, — «но что-то явно случилось, что-то весьма интересное». Он облизнулся. «Вкусно пахнет», — добавил он, — «ужасно вкусно». Вспышка молнии осветила мощеную булыжником улочку. Ник бежал под дождем по старому городу, поднимаясь вверх, в сторону кладбища. Пока он был заперт в подсобке у старьевщика, серый день плавно перешел в вечер, так что Ник не удивился, когда из-под фонарей ему навстречу метнулась знакомая тень. Он остановился, и шуршащий черный бархат принял образ человека. Перед ним, скрестив руки на груди, стоял сайлас и он был явно недоволен. «Так-так», — произнес он. Ник сказал, «Прости меня, сайлас «Ты очень здорово расстроил меня, Ник», — ответил тот и покачал головой. «Я ищу тебя с тех пор, как проснулся, от тебя пахнет бедой. Ты же знал, что тебе нельзя выходить сюда, к живым». «Я знал. Прости». По лицу мальчика катились капли дождя, похожие на слезы. Для начала надо вернуть тебя в безопасное место. Сайлос наклонился и накрыл живого мальчика своей накидкой. Мик ощутил, как его ноги отрываются от земли. сайлас Но сайлас молчал. Мне было страшновато, признался он, но я знал, что если дело будет совсем плохо, ты меня выручишь, и Лиза тоже мне помогла. Она была со мной все это время. Лиза? Насторожился Сайлос. Ведьма с неосвященного кладбища. Помогла, говоришь? «Да, особенно с растворением. По-моему, у меня теперь получается...» Сайлос хмыкнул. «Поговорим, как вернемся домой», — сказал он. И Ник не произнес больше ни слова, пока они не приземлились возле часовинки. Они зашли внутрь. Дождь усилился, и с появившейся на земле луж летели брызги. Ник достал конверт с карточкой. «Знаешь», — произнес он, — «по-моему, это надо отдать тебе. Точнее, это была идея Лизы». Сайлос взглянул на конверт, достал карточку, посмотрел на нее, перевернул и прочел карандашную пометку Аббоназера Болджера, в которой мелким почерком описывалось, как пользоваться карточкой. «Так, рассказывай все, с самого начала», — потребовал Сайлос. Ник рассказал ему все, что помнил о прошедшем дне. В конце его рассказа наставник глубоко задумался и покачал головой. «Теперь все плохо?» — спросил Ник. «Никто и ничей», — сказал Сайлос. Ты набедокурил, будь здоров, но я, пожалуй, предоставлю твоим родителям выбирать меру наказания, а мне сейчас надо избавиться от этого. Карточка скрылась в бархатном мраке его накидки, а затем Сайлас исчез, как умеют исчезать лишь такие, как он. Ник натянул куртку на голову и побежал по скользкой тропинке на вершину холма, в мавзолей Фробишеров. Он оттащил в сторону гроб Ифраима Петтифера и стал спускаться вниз, вниз до самого конца. Он положил брошь рядом с чашей и ножом. «Вот», — произнес он, — «ее даже почистили, как новенькое». «Оно возвращается», — отозвалась гибель, и по голосам ее было понятно, что она довольна. «Оно всегда возвращается». Это была очень долгая ночь. Ник брел усталый и немного пришибленный мимо скромного надгробия мисс Либерти Роуч, потраченная ею пропала, отданная, осталась с нею навеки. «О, читатель, будь щедрым!» Мимо могилы приходского пекаря Харрисона Вествуда его супруг Мэрион и Джоан и спустился к окраине кладбища. Мистер миссис и миссис иничей умерли много столетий тому назад, когда еще не считалось, что пород детей не педагогично. Той ночью мистер и Ничей сделал то, что счел своим долгом, из задницы Ника до сих пор болела, но взволнованное лицо миссис и Ничей расстроило Ника куда больше, чем могла расстроить любая порка. Он взялся за железные прути с забора, отделявшего неосвещенную часть кладбища, и проскользнул между ними. «Эй!» — позвал он. Ответа не последовало. Под боярышником не было видно лишней тени. «Надеюсь, с тобой все хорошо?» — спросил Ник. Молчание. Он успел снять джинсы в избушке садовника. В сером саване было привычнее и удобнее, но куртку он оставил себе. Ему понравилось иметь карманы. Когда он хотел переодеваться, он взял в избушке садовника серп и сейчас принялся косить им крапиву. Он яростно косил ее и бросал в сторону, пока перед ним не остался голый кусок земли с остатками корней. Когда он достал из кармана стеклянное преспопье, переливающееся множеством цветов, и эмаль с кисточкой. Он макнул кисточку в коричневую эмаль и аккуратно вывел на преспопье буквы «Е-Х». А чуть ниже написал «Мы помним все». Наступало время ложиться спать. Пора было возвращаться. Ему не стоило опаздывать ко сну в ближайшее время. Он положил пресс-папье на землю, где были заросли крапивы, туда, где, по его мнению, должно было быть изголовье. Пару секунд он смотрел на то, что получилось, затем развернулся, проскользнул сквозь прутье и уже увереннее начал взбираться на холм. Недурное, послышался голос за его спиной. Совсем даже недурное. Он оглянулся. Но вокруг не было ни души.